Глава 41. Нажатие ножа. Во время бега Цаньму создавал сильный ветер, а бабушка Сы и Слепой садились на его кромку, чтобы передвигаться. Кромка ветра была похожа на гребень волны, волны создаются колебанием воды. В свою очередь кромка ветра, созданная Цаньму, брала своё начало от колебаний воздуха. Молодой мужчина тут же соскочил со спины юноши и потащил трёх человек в свой дом, подгоняя. «Быстрей! Быстрей!» Цэньмо отложил мысли о кромке ветра на потом и вошёл в двор поместья, чтобы осмотреться. Эта деревня была намного больше, нежели Цэньлау, и была домом для ста с лишним семей. Впрочем, дома здесь были такими же грубыми и незамысловатыми. Во дворе росло огромное дерево, закрывающее половину дома своей кроной. Рожающая женщина находилась внутри этого самого дома. Деревенская женщина высунула голову из комнаты и закричала. У неё отошли воды. Быстро принесите ведро с горячей водой. О, это же великая кушарка из сан -Лао. Отлично. Теперь и мать, и ребёнок будут в хороших руках. Бабушка Сэя гляделась и сразу поняла, что происходит. Моэр, пробуди глаза и посмотри, нет ли поблизости чего-нибудь подозрительного. Если найдёшь, разберись с этим, а я пока приму роды. Слепой, постарайся никого на себя не натравить, пока я буду занята делом. Глаза небес, пробудитесь! Циньмо открыл глаза небес и прошёл со взглядом по окрестностям. И вдруг его взгляд остановился на густой кроне дерева, отчего кровь в его в венах застыла, и он еле удержался, чтобы не вскрикнуть. Казалось, что на дереве была одна чрезвычайно толстая ветка, но, присмотревшись, к Циньмо понял, что на самом деле это толстая, как бочка, змея. Огромная змея пряталась кроне дерева, а половина её тела находилась внутри ствола. В нескольких местах на стволе виднелись огромные узлы которые на самом деле были частями змеи, вываливающимися наружу. И, исходя из толщины её тела, он понял, что никогда раньше не встречал такой длинной змеи. Другая половина её тела, вероятно, была захоронена в почве вместе с корнями дерева. Эта змея была больше, чем зелёная драконь-змея, которую поймал старый май и остальные. Всё дерево, включая крону, излучало густой чёрный газ, который окружал дом. В этот момент огромная змея высунула свой алый язык и наклонила голову в сторону комнаты, где находилась женщина. не знал, что она собирается делать. Парень боялся, что его глаза небес ошибаются, поэтому перестал использовать их, чтобы посмотреть обычным взглядом. Дерево начало выглядеть совсем обычно, и никакой змеи на нём не было. Однако, когда он снова разбудил глаза небес, огромная змея всё так же сворачивалась вокруг дерева, собираясь съесть душу ребёнка, как только тут родиться. Нетрудно было догадаться, что именно эта змея ела души детей, которых бедная женщина рожала в течение последних нескольких лет. Ярость вспыхнула в его сердце, и он серьёзным тоном спросил. «Слепой дедушка Слепой, стоящий неподалёку, неторопливо ответил. «Бабушка сказала, чтобы ты разбирался с неприятностями самостоятельно, если такие возникнут, так что делай то, что должен». «Это будет твоей первой охотой». «Однако поторопись, ребёнок вот-вот появится на свет!» Сыньму собрался с мыслями и пошёл к стволу дерева, едва заметно вдохнув и выдохнув. Его жизненная цыпь пришла в движение, и из-за ярости в сердце стало неисчерпаемой, циркулируя всё быстрее и быстрее. Когда жизненная ци в теле парня вспыхнула, его ярость неистово заполыхала. Внезапно нож для убоя свиней откликнулся на его жизненную цыпь и с гулом вылетел из-за спины, поднимаясь над головой, поднимая руки, чтобы схватить нож, его жизненная циниистово хлынула внутрь ноок длябой свиней. После чего ценьмо взмахнул, взмахнул ножом, что было сил. Всвобождая всю свою жизненную ци и ярость в одном ударе, Вжух! От ножа для любой свиней раздался резкий свист. когда тот разрывал собой воздух в поисках цели, в итоге обрушившись на ствол дерева. Прозвучал ужасно громкий звук от вонзившегося в ствол дерева ножа ценьму, наполовину разрубившего тело змеи, которое пряталось внутри. Кожа и плоть змеи оказались очень твёрдыми, поэтому даже нож для убоя свиней, оружие, которое было изготовлено немым и превосходило обычно духовное оружие, не смогло разрезать огромную змею на надвое. Положив руку на обувь своего ножа, он использовал навык ног одноногого. Одноногий однажды сказал, что ноги — это ветер, из земля и источник всей силы. Упёршись ногами в землю, Он изо всех сил надавил на оба ножа одной рукой, пока второй крепко удерживал рукоять, отчего земля под его ногами начала проседать. Раздался скрижащий звук. Огромная змея разделилась на две части вместе с деревом. Циньмо крепко встал на ноги и отвёл нож для боя свиней в сторону. Кровь продолжила капать с лезвия, в то время как мышцы на спине парня от перенапряжения неконтролируемо сокращались. В возвышающееся дерево наклонилось, и, рухнув, разрушилась, поднимая в дворе облако пыли, как вдруг оно внезапно ожило. Огромная змея, рассечённая напополам, оказалась ещё живой. Верхняя половина её тела, дико извиваясь, раздробила ствол дерева, в котором была спрятана, стреляя корой во всех направлениях. Некоторые из осколков даже застрели в стене. Летящие с огромной силой куски дерева и коры казались более опасными, чем копья. Ночная битва по ту сторону бурного города. Со взмахом нож блеснул в руке циньму, Его предыдущая атака была чрезвычайно тяжёлой, в то время как теперь он, наоборот, использовал очень быструю технику. Навык ножа для убоя свиней-мясника имел только один секрет. «Быстро! Быстрей! Ещё быстрей!» «Бдзень! Бдзень! Бдзень!» Яростные взмахи ножом резали во всех направлениях, противостоя бесчисленным осколкам коры и щёпок дерева, от чего руки ценему начали болеть. Способности змеи превосходили его, однако она была сосредоточена наруженице, поскольку хотела высосать душу из ребёнка сразу после того, как тот появится на свет. Когда дети рождаются, их поповины связана с плацентами матерей, а их небесные души ещё не полностью сформированы, но как только они покидают тело матери, формирование души заканчивается. Пока ребёнок в утробе, его душа не полная. поэтому огромная змея хотела вырвать душу в тот момент, когда роды закончатся. Неизвестно, как она пробралась в деревню и так надёжно спряталась, умудряясь незаметно совершенствоваться. Она скрывалась в этом дереве в течение последних нескольких лет и съела несколько душ младенцев, чтобы повысить уровень своего совершенствования. Змея думала, что все пройдёт гладко, как и раньше, и не обратила внимания на цнему, позволив ему разрезать себя на две части. Впрочем, хотя змея и была разрезана напополам, убить её окончательно было нелегко. Огромная змея разразилась яростью от осознания того, что её тело разорвали на две части, И что, жить ей осталось наверняка недолго, поэтому она сразу же отреагировала, открыв свои огромные челюсти и начав клацать имя в направлении Ценимо. Сильные порывы ветра ярос надули в лицо юноши, отчего она дрожала и колохалась, он даже не мог нормально открыть глаза. Наш в руке Ценимо метнулся вперёд, будто бушующий шторм, однако на навстречу ему двигалась сила невообразимой мощи с глухим болезненным стоном отбросив назад. Под сопровождение громкого отрезка В стене двора появилась большая дыра в форме человека. Прежде чем Цанему смог подняться на ноги, он увидел, как ворота двора сдуло, будто те были сделаны из бумаги. Огромная змея пробилась сквозь них и поползла прямо к парню, излучая кровожадную ауру. Её свирепые челюсти и длинные зубы испугали Цанему, поэтому он не осмелился столкнуться с огромной змеёй, бросив умаляющий взгляд на слепого. Далеко позади змеи слепой спокойно стоял и, казалось, не обращал никакого внимания на происходящее. Сердце ценимо вздрогнуло. «Может быть, слепой дедушка верит, что я в силах справиться со змеёй? Если он и правда так думает, значит мне это под силу. Глаза небес, пробудитесь!» Его жизненная отцы энергично циркулировала, входя в глаза и формируя в них слой завораживающих узоров, складывающихся в сложной формы зрачок. Когда он разбудил глаза небес то сразу почувствовал, что мир перед ним перестроился. Тосклые деревни, перекошенные дома, змеям мчащаяся на него, всё стало в несколько раз ясней. Он мог с лёгкостью заметить каждое действие, сделанное змеёй. Изменив движение своих ног, Санемуу увернулся от змеиного выпада буквально на сантиметр, затем ударил ножом для убоя свиней прямо по её глазам. Парень подпрыгнул, и выпад огромной змеи снова пролетел на несколько сантиметров ниже цели. Его глаза чрезвычайно чётко видели каждое движение ползающего гада. Следя за сокращениями мышц под её кожей и направлениями потоков силы, он мог с лёгкостью предвидеть следующий ход противника и, соответственно, увернуться от него. Всё это происходило рефлекторно, со нему не нужно было просчитывать все действия в голове. Глаза небес, первое небо навыка пробуждения пробуждение глаз девяти небес, позволяли не просто увидеть сквозь фасад дома, но и значительно усилить чувство и ускорить реакцию. Из распоротого ножом циньму левого глаза змея зашипела от боли и немедленно помчалась навстречу противнику, который как раз приземлился на землю. Вскоре после этого в её правом глазу также потемнело, так как он тоже был разрезан на части ударом ножа. Гигантская змея внезапно успокоилась и перестала двигаться. Циньму тоже стоял, не издавая ни звука. Человек и змея находились всего в нескольких метрах друг от друга. На деревянских тротуарах неподалёку несколько местных жителей вышли посмотреть, что происходит, и были ошарашены, увидев двенадцатилетнего мальчика, сражающегося против огромной змеи. Ночь уже успела накрыть маленькую деревню, свет от старых ламп тускло горел сквозь окна, едва освещая тротуары. Почти все затаили дыхание и боялись издать хоть малейший звук. Все, кроме маленькой девочки, которая вдруг закричала от страха. Огромная змея мгновенно сорвалась с места и поползла в её сторону, Открыв громадную, вселяющую ужас пасть, она набросилась на семью из трёх человек, которые были слишком перепуганы, чтобы что-нибудь сделать.